Мы коснулись непосредственного влияния княжеской власти на образование юного общества. Но это влияние сильно обнаружилось еще посредством дружины, явившейся вместе с князьями. С самого начала мы видим около князя людей, которые сопровождают его на войну, во время мира составляют его совет, исполняют его приказания, в виде посадников заступают его место в областях. Эти приближенные к князю люди, это дружина княжеская, могущественно действуют на образование нового общества тем, что вносят в среду его новое начало, сословное, в противоположность прежнему, родовому. Является общество, члены которого связаны между собой не родовою связью, но товариществом. Дружина, пришедшая с первыми князьями, состоит преимущественно из варягов, но в нее открыт доступ храбрым людям из всех стран и народов, преимущественно, разумеется, по самой близости туземцам. С появлением дружины среди славянских племен для их членов открылся свободный и почетный выход из родового быта в быт, основанный на других, новых началах. Они получали возможность развивать свои силы, обнаруживать свои личные достоинства – получали возможность личную доблестью приобретать значение, тогда как в роде значение давалось известную степенью по родовой листвице. В дружине члены родов получали возможность ценить себя и других по степени личной доблести, по степени той пользы, которую они доставляли князю и земле. С появлением дружины должно было явиться понятие о лучших, храбрейших людях, которые выделились из толпы людей темных, неизвестных, черных. Явилось новое жизненное начало, средство к возбуждению сил в народе и к выходу их. Темный безразличный мир был встревожен, начали обозначаться формы, отдельные образы, разграничительные линии. Обозначив влияние дружины вообще, мы должны обратиться к вопросу, в каком отношении находилась она к князю и земле. Для легчайшего решения этого вопроса сравним отношение дружины к князю и земле в Западной Европе и те же самые отношения у нас на Руси. На Западе около доблестного вождя собиралась толпа отважных людей с целью завоевания какой-нибудь страны, приобретения земель во владение. Здесь вождь зависел более от дружины чем дружина от него. Дружина не находилась к вождю в служебных отношениях. Вождь был только первый между равными. «Мы избираем тебя в вожди», — говорила ему дружина, — «и куда поведет тебя твоя судьба, туда пойдем и мы за тобою. Но что будет приобретено общими нашими силами, то должно быть разделено между всеми нами, смотря по достоинству каждого». И действительно, когда дружина овладевала какой-нибудь страною, то каждый член варварского ополчения приобретал участок земли и нужное количество рабов для его обработки. Но подобные отношения могли ли иметь место у нас на Руси с призванием князей? Мы видели, что князь был призван северными племенами как нарядник земли. В значении князя этих племен, в значении князя известной страны, он расширяет свои владения. Около него видим дружину, которая постоянно пополняется новыми членами, пришлицами и туземцами, но ясно, что эти дружинники не могут иметь значения дружинников западных. Они не могли явиться для того, чтобы делить землю ими незавоеванную. Они могли явиться только для того, чтобы служить князю известных племен, известной страны. С другой стороны, Если князь с дружиной покорил новые племена, то это покорение было особого рода. Во-первых, князь покорял их не с одной дружиной, но с соединенными силами всех прежде подчинившихся племен. Во-вторых, покоренные племена были рассеяны на огромном пустынном пространстве. На них налагалась дань и только. Но их не делили между членами дружины. Земли было много у русского князя, он мог, если хотел, раздавать ее своим дружинникам, но дело в том, выгодно ли было дружинникам брать ее без народа населения. Им гораздо выгоднее было оставаться при князе, ходить с ним за добычею на войну к народам еще непокоренным, заданию к племенам подчиненным, продавать эту дань чужим народам, одним словом, получать от князя содержание непосредственно. Замечено было, что князья принимали в свою дружину всякого витязя, из какого бы народа он ни был. Каждый пришлец получал место, смотря по своей известности. В древних песнях наших читаем, что князь встречал неизвестных витязей следующими словами. «Гой вы, еси, добры молодцы! Скажитесь, как вас по имени зовут?» а по имени вам мощно место дать, по изотчеству мощно пожаловать. И. Так было везде, так было и у нас. В скандинавских сагах читаем, что при Владимире княгиня, жена его, имела такую же многочисленную дружину, как и сам князь. Муж и жена соперничали у кого будет более знаменитых витязей. Если являлся храбрый пришлец, то каждый из них старался привлечь его в свою дружину. Подтверждение этому известию находим также в наших старинных песнях. Так Владимир, посылая богатыря на подвиги, обращается к нему со следующими словами. «Гой, еси, Иван Годинович! Возьми ты у меня, князя, сто человек, русских могучих богатырей. У княгини ты бери другое сто». Чем знаменитее был князь, тем храбрее и многочисленнее были его сподвижники. Каков был князь, такова была и дружина. Дружина Игорева говорила «Кто с морем советен» и шла домой без боя. Сподвижники Святослава были все похожи на него. «Где ляжет твоя голова, там и все мы головы свои сложим», — говорили они ему потому что оставить поле битвы потерявшей князя считалось страшным позором для доброго дружинника, и хороший вождь считал постыдным покинуть войско в опасности. Так Святослав не принял вызова Мисхиева на поединок, конечно, не из трусости, но из того, чтобы не отделиться от дружины, не покинуть ее на жертву врагам в случае своей смерти. Так, во время похода Владимира Ярославича на греков, Тысяцкий Вышата сошел на берег к выброшенным бурею воинам и сказал «Если буду жив, то с ними, если погибну, то с дружиною». Было уже замечено, что дружина получала содержание от князя, пищу, одежду, коней и оружие. Дружина говорит Игорю. «Отроки Свинельдовы, богаты оружием и платьем, а мы, боссы и наги, пойдем с нами в дань». Хороший князь ничего не жалел для дружины. Он знал, что с многочисленными и храбрыми сподвижниками мог всегда приобрести богатую добычу. Так говорил Владимир и давал частые обильные пиры дружине. Так о сыне его Мстиславе говорится – что он очень любил дружину и менее не щадил, в питье и пище ей не отказывал. При такой жизни вместе в братском кружку, когда князь не жалел ничего для дружины, ясно, что он не скрывал от нее своих дум, что члены дружины были главными его советниками во всех делах. Так о Владимире говорится, что он любил дружину и думал с нею о строе земском, о ратях, об уставе земском. Святослав не хочет принимать христианство, потому что дружина станет смеяться. Бояре вместе с городскими старцами решают, что должны принести человеческую жертву. Владимир созывает бояр и старцев советоваться о перемене веры. Кроме дружины,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 необходимо должно являться стремление выделиться из рода для самостоятельной жизни, самостоятельной деятельности. Различие занятий и мена условливались тем, что среди городов явился новый элемент народонаселения – воинские отряды, дружины князей. В некоторых городах поселились князья, в других – мужи-княжи с воинскими отрядами – этот приплыв народонаселения со средствами к жизни, но не промышленного самого по себе, необходимо должен был породить торговлю и промышленность, которые, в свою очередь, должны были действовать на ослабление прежнего родового быта. Ослаблению родового быта в новых городах, построенных князьями, содействовало и то, что эти города обыкновенно наполнялись народонаселением, собранным из разных мест преимущественно с севера. Переселенцы эти были вообще доступнее для принятия новых форм быта, новых условий общественной жизни, чем живущие рассеянное отдельными родами сельское народонаселение. В городах сталкивались чужеродцы, для которых необходимы были новые отношения, новая гражданская связь. Наконец, ослаблению и падению родового быта в городах должно было много содействовать новое военное деление на десятки и сотни, над которыми поставлялись независимые от родовых старшин начальники, десятские, соцкие. Что эти начальники сохраняли свое влияние и во время мира, доказательством служит важное влияние гражданское значение Тысяцкого. Эти новые формы соединения, новые чисто гражданские отношения необходимо должны были наносить удар старым формам быта. Появление города пробуждало жизнь и в ближайшем к нему сельском народонаселении. В городе образовался правительственный центр, которому должно было тянуть окружное сельское народонаселение. Сельчане, которые прежде раз в год входили в сношение с княжеской властью при платеже дани, теперь входили в сношение с нею гораздо чаще, потому что в ближайшем городе сидел муж, княж, посадник. Потом, как скоро городское народонаселение получило другой характер, чем прежде, то между ними и сельским народонаселением необходимо должна была возникнуть торговля вследствие различия занятий. С другой стороны, подле городов начали появляться села с народонаселением особого рода. Князья, их дружинники и вообще горожане стали выводить деревни, населяя их рабами, купленными или взятыми в плен, также наемными работниками. Так посредством городов этих правительственных колоний наносился удар родовой особенности, в какой прежде жили племена, и вместо племенных названий встречаем уже областные, заимствованные от главных городов так были положены основы русскому обществу, таковы были перемены, произведенные новыми началами в быти восточных племен славянских. Но легко заметить, что в начертанной картине образования юного русского общества чего-то недостает. И недостает самого главного, недостает духовного начала. Как в дивном видении ветхозаветного пророка, Мы видим, что кости складываются с костями, связываются с жилами, облекаются плотью. Но духа еще нет в новом теле. Этот дух принесен был христианством.